Постскриптум. За хорошо проделанную работу генерал Савин поощрил одного из своих лучших агентов внеочередным отпуском и красными революционными шароварами. Цитата из одного фильма. Проверим, сколько тут олдов. Пост-постскриптум. Через полгода, следующей весной, так и не уничтоживший очередную рабочую симку агент-негласник Алексей Воротов, получил сообщение от абонента «Институт». отпуск. Привет. Можешь приехать?